Оступившись, спартанец полетел вверх тормашками в неглубокую яму. С боевым кличем на зверя набросился и осетей. Кабан подставил ему левый бок, и все было кончено. С конфужиной Минедем начал укорять своего начальника за вмешательство. Гораздо интереснее было бы самому прикончить зверя. А через несколько минут...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 не дыша, следили за борьбой, забыв про Минедема, сдерживавшего атаку старой, опытной в сражениях свиньи. Эгисихора вдруг вцепилась в плечо Таис. Сикач подталкивал Иоситея к выступу кочковатой почвы. Еще немного, и стратегу некуда будет подвигаться. И тогда... ай издала пронзительный ведьмин виск Таис. Хлопая в ладоши, она перегнулась с каменной глыбы. Кабан резко метнулся в сторону, чтобы взглянуть на нового врага. Этого мгновения хватило и осетею, чтобы ухватить сикача за заднюю ногу и погрузить кинжал в его бок. Кабан вырвался, только Геркулес и Летисей могли бы удержать такого гиганта, и прянул Ктаис. Знаменитая танцовщица обладала реакцией амазонки, успела откинуться назад и свалиться по ту сторону каменной плиты. Сикач всей тяжестью грянулся а камень, пробраздив на пестрых лишайниках глубокую забрызганную кровью рытвину. ИосиТей, подобрав копье, прыгнул к зверю, который уже изнемог от раны, и позволил нанести себе еще удар, закончивший схватку.